Уступив Польше и Швеции свои западные провинции и понеся на Западе тяжелейшие потери, Россия обратилась за новыми силами к своим восточным владениям – Уралу, Башкирии и Сибири. Как говорилось в главе первой, богатые купцы и промышленники Строгановы которые к середине XVI века создали процветающее дело в Сольвачегодске на севере Руси, скоро обратили свое внимание на Урал и приняли активное участие в освоении Сибири. В смутное время Строгановы поддерживали правительство царя Василия Шуйского, а затем национальную армию Минина и Пожарского, и за заслуги царь Василий пожаловал их в именитые люди, чин, выдающихся граждан. Введенский, дом Строгановых, страницы 133-134. Строгановым удалось сохранить основную часть своих владений и ресурсов, и к моменту избрания на трон Михаила Романова они являлись самыми богатыми купцами и промышленниками Московии. Земский собор решил обратиться к ним за финансовой поддержкой, как советовал царь Михаил еще до своего венчания на царство. 24 мая 1613 года царь написал Строгановым письмо, в котором описал отчаянное положение страны. «Казна пуста. Царь не в состоянии обеспечивать стрельцов и казаков деньгами, обмундированием и провиантом, И это в то время, когда царству угрожает новое нападение Польши. Царь просил Строгановых выделить в государственной казне большую суду, деньги, продукты, одежды и другие товары. Епископы от имени Земского собора также обратились к Строгановым с посланием, в котором упоминали о положении армии и призывали их спасти Отечество. Соловьев... Том 1, страница 17-18. Строгановы просьбу не отклонили, и это стало началом их значительной помощи правительству царя Михаила. Естественным результатом завоевания Казани явилось русское продвижение в Башкирию. В 1586 году русские возвели в сердце Башкирии крепость Уфу. Это обеспечило их контроль над большинством местных племен. Главой русской администрации в Башкирии был воевода, военный управляющий, обычно имевший чин стольника, полковника. Диак, секретарь и несколько подьячих, чиновников, вели дела в административном здании приказной избе в Уфе. К ведомству воеводы были прикреплены 11 переводчиков. Русский гарнизон Уфы был невелик. Около 1625 года он состоял из 25 боярских детей, 220 стрельцов и 4 артиллеристов. Через 10 лет русские военные силы укрепили. В Мензелинске и Бирске разместили еще два дополнительных небольших гарнизона, а в 1655 году когда Смоленск сдался московитам, смотрите главу пятую настоящего тома, некоторых из смоленских дворян перевели в Уфу. Каждый боярский сын, служивший в русском гарнизоне в Башкирии, получил маленькое поместье. Это довольно незначительное количество земли положило начало сельскохозяйственного освоения Башкирии. Русская администрация не вмешивалась в племенную организацию и дела башкирских родов, а также в их традиции и привычки, но требовала регулярной выплаты ясака, дани выплачиваемой мехами. Это составляло главный источник дохода русских в Башкирии. Ясак являлся также финансовой основой русской администрации Сибири. К 1605 году русские установили твердый контроль над Западной Сибирью. Главной крепостью и административной столицей Сибири стал город Тобольск, в низовьях реки Иртыш. На севере в важный центр пушной торговли быстро превратилась Мангазея.